Глава 16. Я сидела, прислонившись к стволу старого дерева и чувствуя, как в онемевшей конечности с покалыванием возвращается кровь. Но губы мои до сих пор оставались неподвижными, а во рту ощущался сильный привкус железа. Джекаби открывал последний ящик, выпуская испуганных животных на свободу. Рыжая кошка, прежде чем исчезнуть в кустах, остановилась и поглядела на нас. Я надел и что Хамит обрадуется её возвращению. Теперь здесь оставались лишь животные, которые уже никогда не вернутся в свои норы и дома. Застанув я выпрямилась. Он финстерн лежал неподвижно у другого края поляны. Я потяжело взскипальцами несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула. Он мёртв, осторожно поинтересовалась я. Жив, но без сознания, ответил Джекаби. Ко мне постепенно возвращалась память. Всё произошедшее заняло не более нескольких секунд. По щелчку тумблера аппарат загудел и ожил. Я почувствовала в груди толчок, как от лёгкого разряда статического электричества, а затем вдруг будто прорвалась невидимая плотина, и сквозь меня хлынул какой-то бушующий поток, не просто через меня, а именно сквозь. А потом всё закончилось. Машина с громким треском остановилась, сияние погасло. Финстерну упал на спину и замер. Джекаби перешагнул через изобретателя, внимательно всматриваясь в него. Он человек, это бесспорно, по крайней мере, внешне. Но в глубине есть что-то ещё, очень глубоко, затаившееся. Внутри него скрыт огромный потенциал, поначалу я даже не разглядел. Какой-то он жутковатый. Я оттолкнулась от земли, пытаясь стряхнуть себя оцепенением. Вам лучше посидеть не срок, ещё повезло, что вы остались в живых. Уверяю вас, со мной всё в порядке, мистер Джекаби. Я рада, что в этой адской машине что-то пошло не так. Не уверен, что поломка вызвана недостатками её конструкции. Я вопросительно приподняла бровь. Я видел, как через вас проходил поток энергии, направлявшийся к мистеру Финстерну. Цель этого устройства, её перенос, то есть та самая пресловутая трансвигорация. Не думаю, что машина сломалась. Мне кажется, она функционирует прекрасно. Мисс Рук, вам и в самом деле не следовало подниматься на ноги. Хватит смотреть на меня, как будто я вот-вот рассыплюсь. Всё со мной хорошо. Я не лгала. «А не менее покалывания постепенно прошли, теперь я, напротив, ощущала обескураживающий прилив сил. Вы потеряли много энергии. Ничего такого я не чувствую. Очень много энергии». Джекоби склонил голову на бок, осматривая меня с тем же любопытством, с каким несколько минут назад исследовал таинственный механизм. «Что значит очень много энергии? Насколько много?» «Трудно объяснить», — поджал губы Джекоби, — «я никогда раньше не видел ничего подобного, такого просто не могло произойти. Я видел смерть, мисс Рук. Видел, как жизненная сила покидает тело. Трудно выразить это в числах, но она не безгранична». «Знаете ли вы, что человеческий организм в среднем может потерять полгаллона крови и при этом выжить?» «Я не истекаю кровью». Нет, но я так говорю для сравнения, чтобы было нагляднее. Полгаллона крови — это примерно треть жизненной силы, и этого достаточно, чтобы даже вполне здоровый человек потерял сознание или даже скончался. И сколько моей энергии перешло Финстерна. И если бы ваша жизненная сила была жидкостью, то я бы сказал, что вы лишились трех галлонов, прежде чем механизм дал сбой, а после этого она вернулась к вам обратно. Никогда не была сильна в математике, сэр, но вы утверждаете, будто я потеряла больше моей, моего, хмм, чего бы там ни было, э, чем этого было изначально. Да, именно это я и утверждаю. Не могу объяснить почему, но со мной всё замечательно, возразила я. А с ним что делать? Джекаби нехотя перестал настаивать на своём и повернулся к изобретателю. «Мы не можем оставить его лежать здесь. После такой впечатляющей демонстрации меня больше волнует даже не то, что наш приятель-вампир может найти Финстерна. А вопрос, зачем изобретатель такого рода вообще понадобился Павлу и его покровителям. В неподходящих руках такой механизм в сочетании с таким умом может превратиться в весьма грозное оружие. Мы осторожно собрали устройство Финстерна». По всей видимости, оно с самого начала задумывалось таким, чтобы его можно было быстро разобрать и перенести с места на место, что неудивительно, если принимать во внимание безобразную природу этих исследований. Стенки платформы встали на место, закрыв внутри все хитрые приспособления и зафиксировались с помощью нескольких латунных крючков и запоров. Конденсаторы крепились к вращающейся петле, так что при наклоне коробки они легко расположились под нужным углом. Не без усилий я приподняла аппарат и перебросила ремень образовавшегося короба через плечо. Несмотря на свою компактность, он был тяжелее, чем казалось. Джекаби взвалил изобретатели себе на плечи словно мешок с зерном, и мы побрели через лес обратно в город. "Есть что-то неестественное в этой машине", сказал Джекаби, когда мы почти дошли до окраины. "На неё реагирует дух леса, чувствуете?" Я остановилась и прислушалась. В лесу вдруг воцарилась жутковатая тишина. Мы вышли из него чуть севернее того места, где вошли. Немного постояв, я направилась к пешеходному мосту. С таким громоздким грузом лучше идти по ровной дорожке, а не по ямам и кочкам. Обернувшись, я обратилась к своему работодателю. Вас что, не сколько не беспокоит тот факт, что кто-нибудь может заметить, как вы куда-то тащите тело посреди ночи? Вообще-то нет, ответил Джекаби. В прошлом таких проблем не возникало ни разу. Не успела я дойти до дальнего конца моста, как из-под него вылетело нечто зеленоватое со стуком, ударившееся о доски. В изумлении я уставилась на покалеченную тушу полусъеденного карпа. «И тебе привет, Хаммед!» — радостно отозвался Джекоби с другого конца моста. «Видите, вы заслужили очередную награду со стороны довольного клиента, мисс Рук. Пора бы уже вести учет всем этим проявлениям признательности». До Авгур-Лейн мы добрались без лишних происшествий, но стоило нам приблизиться к ярко-красной двери дома номер 926 — Как меня охватило неприятное чувство, что за нами наблюдают, волосы на затылке встали дыбом. Я оглянулась, но увидела только пустую мостовую и тёмные окна. Однако стоило лишь беспокойству отступить, как вдруг перед нами из тени появилась женщина, преграждая путь к двери. Я непроизвольно отшатнулась и два оня уронила аппарат. В сердце бешено застучало в груди, но мне удалось собрать всю волю в кулак и устоять на ногах. Женщина была одета в клетчатое платье, лицо её скрывал большой тёмный капор. Разрешите представиться, детектив. Меня зовут Корделия Хул. Я получила ваше сообщение. Рад встрече, миссис Хул. Меня зовут Джекаби. Я несу беспо сознательное тело одного довольно неприятного незнакомца. Не могли бы вы оказать мне услугу и придержать дверь?